новый визит. Когда Проспер распахнул дверь в лавочке Барбаросса, оказалось пусто. Колокольчики над дверью яростно зазвенели, и глядя на них бо, как зачарованный замер на пороге. Покуда Сани подтолкнул его внутрь. За одну ночь на город упала стужа. Ветер давно уже не веял с моря. Нет, сухой и пронизывающий. Он задувал теперь сгов, подчесывая лизавые мосты и площади. Зима уже не посылала своих предвестников и глашатаев. Она явилась в город Луны сама, своей собственной персоной, и растопыренной, заледеневшей пятерней, шарила по его древнему лику. Сеньор Барбаросса крикнула оса, выжидательно поглядывая на картину над стойкой. Она, конечно же, тоже знала о смотровом глазке, в который прыжее борода подглядывал за своими покупателями. Шторка шевельнулась, и голова Барбаросса высунулась в щель, глядя на них плотоватым взглядом мутных красных крашулках глаз. Он громоподобно высморкался в свой пёстрый, необъятных размеров, носовой платок. А-а. На сей раз и малыш с вами. Смотрите только, чтобы он опять чего-нибудь не разбил. Что бы натворили все локонами? Ну, ка гномик скажи: "Добрый день". "Добрый день", буркнул бо, и прячась за спиной у Проспера, скорчил Барбаросс си — То-то же, добрый день". Его итальянский звучит всё лучше. Заходите. И Варбаросс с нетерпеливым жестом пригласил ребят к себе в кабинет. Зима, настоящая зима. Какого только чёрта я здесь поназгался? Похоже мир окончательно сошёл с ума. ворчал он, направляясь обратно к своему креслу. Этот город летом-то тяжело переносить, а уж зимой? Здешняя зима любого здоровяка способна довести до могилы. Впрочем, кому я все это рассказываю? Дети ни о чем таком понятия не имеют. Они не мерзнут, они скачут себе по лужам, даже насморка не подхватят. Снег на голове хоть по похе лежи, а им все нипочем. Тогда как нашего брата каждая снежинка приближает к смерти. С тяжким вздохом будто он и вправду уже при смерти. Барбаросс рухнул в кресло. Горло болит, голова болит, износ и тчёт постоянно стонал он отвратительно. Уф, будто ты не уже не человек, а водопроводный кран. Он поплотнее замотал теплый шар вокруг своей жирной шеи и теперь пристально разглядывал своих гостей поверх кромки носового платка. Не сумки. Не котомки. — А что? Добыча короля воров нынче уместилась у вас в карманах? Бо вытянул руку и попробовал маленького... А барабанщика, что стоял на столе у Барбароссы. — Руки прочь! Это ценность, рявкнул Барбаросса, Но сунул бо лакричный леденец от кашля. Мы ничего сегодня не продаем, — продаём, Аса. — Граф сказал, что оставит вам для нас письмо. Бо тем временем развернул лакличный леденец и теперь недоверчиво его нюхал. Ах, да, я забыл. Письмо графа. Борбаров еще раз от всей души высморкался и с трудом упихнул платок в карман жилетки. Жилетка была усыпана крошечными золотыми гондолами. — Его сестра графиня вчера передала для вас письмо. Он-то сам в городе редко бывает. С этими словами рыжая борода сунул и себе в рот лакричный леденец, после чего с тяжким вздохом выдвинул верхний ящик стола. А вот, прошу. И со скучающей миной он протянул осте элегантный узенький конверт. На конверте ничего не было. Никому он адресован, ни от кого, но едва оса потянулась за конвертом, Барбаросса отдернул руку. "Между нами, по-дружески", заурчал он доверительно понижая голос. "Скажите скажите-ка мне, что вы такое должны были для графа красить? Очевидно, король воров выполнил заказ как и подобает, не так ли?" "Возможно", ответил Распер, уклончиво. И в тот же миг ловко выхватил конверт у Барбароссы из пальцев. эй ха ха — заводил Барбаросса, привставая и кулаками упираясь в столешницу, бо от испуга чуть не подавился своим леденцом. Да ты и правда, англец. Вот что я тебе скажу. Накинулся он на Проспера. — Тебе что, никто не, не учил, что со старшими нужно обходиться почтительно? Тут однако он оглушительно чихнул и невольно плюхнулся обратно в кресло. Проспер ничего ему не ответил. Ни слова не говоря, он сунул конверт во внутренний карман куртки. Зато по выплюнул в ладошку наполовину рассосанный лакричный леденец. И с прихлопом шмякнул его барбароссся на стол. Вот, получи обратно. Это чтобы ты на моего брата не орал. Выпячив глаза, Барбаросса торопело-торощился на липкий леденец. Между тем оса, самый обворожительный из своих улыбок, спанилась над его письменным столом. А с вами-то как обстоят дела, сеньор Барбаросс? Вас что, тоже никто не учил, как с детьми надо обращаться? Рыжая борода поперхнулся, да так сильно, что лицо его побагровело даже сильнее его носа. Да ладно, ладно. Клянусь селевом Сан-Марко. больно вы тут все стали обидчивые. Хлюкнул в носовой платок. Не понимаю, к чему такая таинственность. Знаете что? Раз не хотите прямо сказать, давайте ка сыграем в угадайку. Я начну. Хорошо? Он почелёк на письменный стол. Вещь, по которой так тоскует граф. Она из золота? Нет, ответил бо, и ухмыляясь душой покачал головой. Холодно. Нет, бормотал нахмурился. Дай-ка еще раз попробовать. Серебро. Ничего подобного, бо переступил к на диалогу. Попробую еще раз. Но прежде чем рыжая борода успел спросить еще раз про уже вытолкал своего братишку за жемчужную занавеску. Оса последовала за ними. «Медь?» — кричал варваросс в смысле, хотя нет, погодите, это картина, скульптура. Проспер уже открывал дверь лачонке. Выметайся по, сказал он. Но Бо снова остановился и громко на весь магазин крикнул: «Все неправильно. Это большущий бриллиант и жемчуга". Да что ты говоришь? Варваросс отчаянно пытался выбраться из за шторки. Опиши-ка мне это поточнее, малыш сделайте себе грелку и ложитесь в постель в синьор Барбаросса. Посоветовал оса вытаскивая его на улицу, и порождённая встала рядом с Проспером, как вкопанная. По улице кружась несли снежные хлопья. С грязновато-белого неба они падали такой плотной пеленой, что Бонивольно прищурил глаза. Все вдруг стало только серым и белым, словно пока они были в лавке Барбароссы, кто-то успел стереть с облика города все остальные краски. Так это ожерелье или кольцо? Голова Барбаросса возбужденно высунулся из двери. Почему бы нам не поболтать еще немножко? Зайдем в пастицерию. Я угощу вас кусочком торта. Как вам такое предложение? Но ребята не обращая на него ровно никакого внимания, неторопливо тронулись в путь. Казалось, кроме снега, они вообще ничего не, не замечают. Холодные хлопья опускались на их лица, на их волосы. К благопоению слизывал снежинку кончик собственного носа и выставлял вперед руки, пытаясь поймать их как можно больше, в то время как оса то И дело, в изумлении поглядывала наверх на снежные тучи. Уже много лет в Венеции не бывало снегопада. Люди, попадавшиеся им навстречу, тоже шли как зачарованные. Даже продавщицы выходили из своих магазинчиков и лавочек, чтобы взглянуть на небо. На первом же мосту Проспер Асса и Бо остановились и, облокотившись на перила, стали наблюдать, как серебристо-свинцовая вода проглатывает белые хлопья. Снег пушистым покрывалом укутывал окружающие дома. Их ржаво-коричневые крыши, чёрные решётки балконов и зелень осенних цветов, что росли на балконах в горшках и пластмассовых ведерках. Проспера ощущал влажный холод снега у себя в волосах и вдруг совершенно неожиданно вспомнил совсем другую страну, далекую, уже почти забытую, и прикосновение руки, ласковый и заботливый взмахивающий снег с его шевелюр. И сейчас стоя на мосту между осой его Он смотрел на дома, отражающиеся в воде, но видел совсем другое. Он позволил себе на несколько минут насладиться тем давним воспоминанием. И с удивлением понял, что вспоминать уже не так больно. Может, все дело в осе и его, в их тепле и близости, которые он ощущает совсем рядом. Даже каменные перила моста у него под рукой кажутся родными и тоже защищают от боли. Троп остановила его за плечи и с беспокойством заглянула в глаза. Бо, стоя рядом тем временем ловил снежинки языком. С тобой все в порядке? В провел рукой по волосам, отрящивая с них снег и кивнул. — Вскрой-ка конверт, — попросил Асса? Мне не терпится узнать, когда же наконец мы этого графа увидим". "Откуда ты знаешь, что он именно сам придет? Проспер достал конверт из кармана куртки, как и конверт, оставленный им в исповедальне. Этот тоже был запечатан. Но печать была какая-то странная, словно кто-то красной краской ее замазал. Остался ла конверт у Проспера из рук. Его кто-то вскрывал. Она с тревогой глянула на Проспера. Барбарос. Не страшно, успокоил ее Проспер. Граф потому и назвал нам место встречи заранее. еще в соборе. предвидел, наверное, что рыжая борода письмо спроют. Должно быть, знает, с кем имеет дело. Она осторожно взрезала конверт пирочинным ножичком. Бокс любопытством заглядывал ей через плечо. Весточка от графини Настей уместилась на маленькой карточке. И было в ней всего лишь несколько слов. Барбаросса должно быть письменный стол крыса от досады. Когда это читал, усмехнулся Проспер и прочел послание вслух. В условленном месте, на воде, высмачивайте красный фонарь в ночь со вторника на следу. ровно в час. Это уже завтра ночью. Проспер покачал головой. В час? Вообще-то поздноват. Он засунул конверт с посланием обратно в карман и потрепал Бо по его черным крашеным волосам. А с большущим бриллиантом этот и босс здорово придумал. Вы видали, как у Барбаросса прямо глаза разгорелись от жадности. Бо, хихикая слезнул с ладошки снежинку. Ну а со, с тревогой в глазах задумчиво смотрела на воду. "На воде?" пробормотала она. "А что он имеет в виду? Мы что, прямо в лодке все передавать будем?" "Ну а что тут такого?" возразил Каспер. "У моски лодка большая, места всем хватит." Да так, то оно так раздумывала, оса, — и все равно. Мне это как-то не нравится. Плаваю я не очень. А речь от одного вида тебе дурно становиться? Я наглянула себе под ноги, где черная пасть канала по-прежнему ненасытно заглатывала снежные хлопья. Приближаясь к мосту, по воде плавно скользила гондола. В ней, на заснеженных подушках, съежившись от холода, сидели трое туристов. Оса мрачным взглядом следила за ними, пока гондола не нырнула под мост. Так ты Лодки не любишь? Проспер насмешливо дернул лассо за тонкую косичку. Но ведь ты же дела здесь. Я-то думал, все венецианцы обожают лодки". Тут ты сильно ошибаешься, неожиданно резко ответил ласа и решительно повернулась к воде спиной. "Пошли, нас наверняка уже ждут". Снег окутал город тишиной. и Асай простершли боков, бок, молча, Зато босс самозабвенно что-то напевал, беззаботно скакал за ними следом, как веселая бляха. Ох, не хочу я, чтобы Бо завтра ночью был с нами, шепнул Проспер Асе. Да понятно, шепнула она в ответ. Только как ему это внушить? Мы же от одного его рева все оглохнем. Понятия не имею, пробормотал Проспер. Он и впрямь, и вправду, и ужасно, особенно когда я чего-то ему не верю. Может, тебе с ним поговорить? Поговорить? Ася покачала головой. Нет, говорить бесполезно. Ну ничего. У меня, кажется, есть идея получше. Заодно и от поездки на вот. Те Только вот графа выходит опять. Так и не увижу. Бедный, больной Виктор. Виктор валялся в постели с головой укрывшись одеялом. Он уже третий день так валялся. Вставал только чтобы в туалет сходить, черепах накормить или купить себе в соседней кондитерской пару пирожных. Даже снег за окном, прямо у него на балконе, был ему не в радость. Просто Угрюмо просипел он в ответ на озабоченный вопрос бабушки, как его самочувствие. От черепахи своей, видать, заразился. После чего, прихватив пирожное, снова залезал в кровать. К телефону не подходил, на звонки в дверь не отзывался. Смотрел телевизор, наблюдал за снежинками, что хороводили за окном, и внушал себе, что он болен, и потому на встречу с Харкибами в отель Замдвирт ну никак прийти не, не может. Невозможно и все, ну никак. все проще простого. А сообщении Хартлиба на своем автоответчике. Он так и так давно уже стёр. Виктор внимательно просматривал газеты. На предмет сообщений о какой-нибудь краже со взломом. Но единственное, что он обнаружил, была заметка о некоем грабителе-лефтёре в привокзальной гостинице. Не найдя ничего больше, он и сам удивился, что испытывает облегчение. Вообще с тех пор, как он возвратился домой из своего заточения, все было как-то странно. Черт подери, он вообще не понимает, что с ним такое творится, что происходит. То и дело он думает об этих ребятишках. И тишина в собственной квартире вдруг стала наводить на него тоску. Иногда он ловит себя на том, что прислушивается только к чему. Неужто и вправду разомнил, что эта шайка придет его навестить. С тяжким вздохом он спустил ноги с дивана и поплёлся к себе, в кабинет. Когда-нибудь, хочешь не хочешь, все равно придется к этим баришкам заглянуть, размышлял он» конце концов, они же всю мою коллекцию соф свистнули. Виктор уселся за стол и достал из самого нижнего ящика фотоальбом. Насупившись, липкими от пирожных пальцами начал листать. Вот они, его родители. Он никогда не знал о том, что они думают, и что вообще у них в головах происходит. Теперь вот он уже сам взрослым стал, а все равно не знает. А вот этот младенец в детской коляске, возле которой чуть ли не постоять мирно родители замерли, это он. Ему тогда годик исполнился. По крайней мере, так ему рассказывали. Это мальты. Сам-то Виктор не помнил, правда ли он когда-нибудь так чудно выглядел, такой пухлый, розовый, с темноватым пушком на головке. Он перелистнул дальше. Вот это лицо шестилетнего мальчишки, напряженно застывшего перед камерой, он еще худо-бедно, но помнит. И двенадцатилетнюю свою физиономию, которую он часами изучал в зеркале в поисках прощей, тоже, конечно, не забыл. И все равно, они были ему совсем чужие, эти его лица, словно лица каких-то вовсе незнакомых людей. Виктор оставил альбом на столе раскрытым и как был в одних носках поплелся к зеркалу. Нос вроде бы не слишком сильно изменился, или все таки сильно? А что глаза? Он подошел к зеркалу вплотную, настолько близко, что видел теперь в собственных зрачках свое второе отражение. Глаза-то хоть те же остались. Это имя теми же ли глазами смотрел на мир годовалый Виктор, или шестилетний, который только что в школу пошел? Что вообще там прячется в этом постоянно меняющемся теле? И как же это он мог Напрочь забыть, как он чувствовал себя в два года, в пять лет, в тринадцать. Виктор глянул на часы, что висели возле двери в спальне. Десять утра. Какой хоть сегодня день? Да, какой он опасался. Именно что вторник. Тот самый день, когда он с Харкливыми встретиться должен. Эх, не удалось ему эту встречу попросту проспать. Снова, тяжко вздохнув, он вернулся в спальню, постоял некоторое время в нерешительности между пlutенным шкафом и такой заманчиво мягкой теплой постелью и открыл шкаф. Что же он расскажет востроносый Эстер и ее супругу? И что он хотел бы им рассказать? Понятия не имею, подумал Виктор, одеваясь. Все что угодно, только неправду. Виктор опаздывал. Был уже без четверти четыре, когда он вошел в шикарный вестибюль отеля Габриэлле Зандвирт. С тех пор, как он был здесь последний раз, миновал уже чуть ли не месяц. Он тогда следил тут кое за затем, кто в этом отеле останавливался. Многие отели в городе Виктор изучил подобным же образом. В Сандвир, он помнится, был при окладистой черной бороде и в жутких, омерзительного вида очках. Он сам себя в зеркале едва узнал, верный признак удачного маскарада. А сегодня на нем было только его собственное лицо, из-за чего у него всякий раз с странным образом возникало чувство, будто он делается меньше ростом. Приветствую вас, сказал он, подходя к стойке портье. Из-за огромного букета тотчас же вынырнула головка гостиничной регистраторши. И я вас приветствую. Чем могу быть полезно? Меня зовут Виктор Дец. У меня тут встреча с Читой Хартлип. Виктор виноват улыбнулся, на которую я, к сожалению, немного опоздал. Вас не затруднит узнать, супруги Хартлип все еще у тебя в номере или, может, ушли? Ну, конечно. Дама с улыбкой поправила прическу. Как вам этот снег? спросила она, выдвигая к себе телефон. И неупомнишь, когда в Венеции в последний раз снег был. Она произнесла слово снег так вкусно, что оно казалось, просто тает у нее во рту, как конфетка. И Виктор сразу же легко представил себе ее лицо в детстве, будто она ему свою детскую фотографию показала. Он невольно улыбнулся, наблюдая, как ее взгляд, то и дело устремляется за окно, туда, где степенно плывут и кружатся белые хлопья, а с ними, кажется, и сама земля обращается, не неспешно, словно в замедленной киносъёмке. Все братья зазря. Чте те Хартлип до снега не было никакого дела. Прямо к ним в окна, словно только что на, вознесясь над лагуной, смотрела через залив церковь Сан-Джорджо Маджор. Это был вид такой красоты, что у Виктора просто перехватило дыхание. Но Эстер и ее супруг, причём к плечу, стояли как на ушиной и смотрели только на него. Виктор остался не по себе, и он скрестил за спиной пальцы. Но почему я хотя бы у не наклеил? Мысленно ругал он себя. Тогда было бы гораздо легче врать. Но ребята утащили у него все его дивные усы и бороды вот пусть поспевняют теперь на себя. Если в остроносце, либо остроглазая Эстер улечит его. Волшеб. Я рада, что вы получили мое сообщение, начала она на безупречном английском. С Виктором она говорила только на его родном языке. После телефонного разговора с вашей не слишком-то любезной, я бы сказала, секретаршей, я уж начала сомневаться, не уехали ли вы из города. О, я не покидаю этот город практически никогда, ответил Виктор. В отъезде я слишком по нему скучаю. В самом деле, Эстер чуть ли не на сантиметр вскинула свои тонюсенькие выщипанные брови. Вот это фокус, подумал Виктор. Мне так не суметь. Э, что ж, прошу вас, господин Джетс, это вступил ее супруг. Он все еще был величиной с комод и такой же мертвенно-бледный, едва ли не белее снежинок, что кружились за окном. Расскажите же нам о ходе ваших расследований. А мои расследования, ну да, Виктор нервно переминался с пятки на носок. Результат моих расследований, к сожалению, совершенно однозначен. Малыша в городе больше нет, как впрочем, и его старшего брата. Супруги Харсли обменялись быстрыми взглядами. ваша секретарша уже на что-то такое подобное намекала, сказала, э, сказал Макс Харсли, но моя секретарша перебил его Виктор. Но вовремя вспомнил, что Ассап, Проспер и Риччо наведывались к нему в кабинет кормить черепаху. Ах да, ну, конечно, моя секретарша. Он с видимым сожалением вздёрнул плечи. Как вы знаете, я уже напал на след Бо и его брата, и можно сказать, шел за ними по пятам. Фотография, которую я вам выслал, наглядно это подтверждает. К сожалению, в тот момент у меня не было никакой возможности их обоих взять. Столько людей кругом, сами понимаете. Зато я выяснил, что ваши племянники связались с шайкой малолетних воришек. К сожалению, один из них меня узнал. Когда-то давно я с поличным поймал его на краже сумочки. Ну так вот, похоже, этот юный карманник и, и увидел ваших мальчиков, что оставаться в Венеции для них небезопасно. Моими расследованиями, к сожалению, установлено, тут он вынужден был откашляться. Но почему? Почему у него отрянье Все время так першит в горле? Ам, да. <клёв _> так вот, Моими расследованиями установлено, что дня два-три назад оба ваших племянника пробрались на один из гигантских паромов, которые регулярно тут у нас причаливают. Из ваших окон, кстати, весь порт как на ладони. В полном замешательстве хард либо как по канане. Повернулись и уставились за окно на причал, где толпа замерзших туристов грузилась на прогулочный пароход. Да, но Виктор Старбол был до того разочарованный, что Виктор устал её почти жалко. Но куда же, скажите, ради всего святого отплыл тот корабль? На Корфу, ответил Виктор, поражаясь с какой невозмутимой легкостью слетело с его губ это слово, даже невзирая на комок в горле. Да что же это я делаю? ужаснулся он про себя, собственных клиентов морочу. Если б я был Пиноттио, мой нос уже прошиб бы оконное стекло, и все городские голуби сидели бы на нем, как ныне на, на насесте». «На Корфу!» — воскликнула Эстер Хартлип и бросила на мужа такой взгляд, словно она тонет, а он немедленно должен броситься ее спасать. вы на сто процентов в этом уверены?" спросил Макс Хартлип недоверчиво. Виктор ответил на этот его взгляд самой невинной мимикой, на которую только был способен. Только вот опять пришлось откашляться. Хорошо еще собеседник его не догадывается, что означает этот кашель. "Ну, видите ли, совершенно уверенным тут разумеется никогда быть нельзя," ответил он. Если кто пробирается на борт Тайком, то, как вы понимаете, в списках пассажиров он не значится. Но сегодня в обед, когда этот паром снова в порту пришвартовался, я показывал фото мальчиков нескольким матросам, и двое, совершенно определенно их опознали. Единственное, в чем они не могут сойтись, это в какой именно день они мальчишек на борту видели. Макс Хартлип нежно привлек к себе жену, тщетно пытаясь ее утешить совершенно безучастно, словно манекен. Она позволила себя обнять, не сводя с Виктора глаз. На какую-то секунду у него возникло очень неприятное чувство, будто под ее пристально. Взглядом ложь проступает у него на лбу, красным. Пятна. Этого не может быть, воскликнул Эстер Хартфип, отстраняясь от мужа. Я ведь вам рассказывала, Праспер совсем не случайно выбрал Венецию. Этот город напоминает ему о матери, и я не верю, что он так просто отсюда уедет. Да и куда? Куда, бог ты мой? Вероятно, он зашёл на корабль, когда понял, что здесь вовсе не такой уж рай, как в рассказах его матери. Предположил ее супруг. И что хоть тут все и выглядит как в раю, его матери здесь нет, пробормотал Виктор глядя в окно. Нет, нет и нет, Эстер Хартли энергично затрясла головой. Глупости. Интуиция подсказывает мне, что он все еще здесь. А раз Проспер здесь, то его тоже. Виктор пристально изучал свои ботинки. На носках еще видны следы снега. А что тут еще скажешь? Эту фотографию мальчиков, что вы нам приставили, сеньор Гетц!» – продолжал Эстер Хартли, я распорядилась размножить. Ее расставили вскоре после моего разговора с вашей секретаршей, и я велела напечатать плакаты. Вознаграждение мы назначили весьма внушительное. Я знаю, вы не советовали искать мальчиков подобным образом, и согласна, что вознаграждение привлекает поиском всякий сброд. И все же, я распоряжусь вывесить эти плакаты по всему городу, на каждом канале, у каждого бара, в каждом кафе и музее, собственно распоряжению Жотана. И я отыщу бор, прежде чем он умрет в этом жутком городе от воспаления легких или от чихотки. Надо оградить малыша от его вероломного, эгоистичного брата. На это Виктор только устало головой покачал. Неужели вы до сих пор так и не поняли, спросил он с плохо скрываемым разражением. — Они потому только и убежали, что вы хотите их различить? — Что это за тон вы себе позволяете? возмущенно вскинулась Эстер. — Теперь еще окажется, что это мы во всем виноваты. Да они же привязаны друг к другу, воскликнул Виктор. Как вы этого не поймёте? Мы подарим бо собаку, невозмутимо заметил Макс, ххатлив. «Сами увидите, Он, мгновенно забудет своего старшего братца!» Виктор смотрел на него так, будто этот огромный мужчина только что расстегнул рубашку и с улыбкой продемонстрировал ему, что в груди у него нет сердца. Ответьте мне на один вопрос, обратился к нему Виктор. Вы вообще то детей любите? Макс Хартлип наморщил лоб. За его спиной снег уже обредил ангелов в церкви Сан-Джорджа в белой папахе. Детей вообще Да нет, не особенно, я бы сказал. От них много шума, беспорядок, зачастую и грязь. Виктор снова принялся разглядывать свои ботинки. А кроме того, продолжал Макс Хартлип, они не имеют ровно ни малейшего понятия о том, что в жизни действительно важно. Виктор кивнул. — да. Проговорил он медленно. Даже странно, как это из столь бесполезных существ вырастают потом столь великолепные и благоразумные экземпляры, как ивер. И, повернувшись спиной ко всем великолепным видам, он вышел из этой комнаты в длинный гостиничный коридор. В лифте сердце у него колотилось как безумное, он и сам не знал почему. Когда он проходил через вестибюль, регистраторша за стойкой ему улыбнулась, а потом снова устремила взгляд в окно, где уже понемногу темнело, и где все еще падал снег. Лодочная пристань перед отелем была пуста, словно ледяной ветер вынул ее по Лишь две закутанные фигуры дожидались у воды следующего катера. Виктор сперва тоже хотел был купить билет, но вдруг раздумал и решил пройтись пешком. Ему нужно время подумать, к тому же прогулку успокоит его бухающее сердце. Кренясь против ветра, он устало двинулся вперед, прошел мимо дворца Дожён, перед которым как раз нехотя зажигались его особенные розоватые фонари, и тяжко зашагал к площади сан марк почти безлюдно простиравшейся перед ним в этот сумеречный час только голуби все еще были тут как тут они вальяжно расхаживали между пустыми столиками уличных кафе склевывая оброненные крошки надо мальчишек предупредить думал виктор чувствуя как ледяные иголки покалывают лицо надо рассказать им как все обстоит что скоро плакаты с их фотографий будут на каждом углу висеть ну а потом А это что еще за вопросы с подвохом? Откуда ему знать? Он больше ничего не знает. Вот только что холод собачий это он понимает. Даже шапку не надел, ругал он себя. А до этого кино путь не близкий. Завтра утром схожу, при свете дня даже скверные вести легче выслушивать. И устало двинулся к дому. Уже у дверей вдруг вспомнил, что ему предстоит еще целую ночь кое-затем следить. Вздыхая, поднялся по лестнице. На чашку кофе время еще есть. Без Безбо Бухта Саккаделла мизрикордие врезается в толчею венецианских домов и улиц так, словно море разом откусило здесь кусок берега и проглотило его безвозвратно. Было без четверти час, когда у последнего моста перед бухтой мозг причалил свою лодку к берегу. Причёвы выпрыгнул и привязал канат к одной из деревянных свай, что торчали из воды. Это была бесконечно долгая поездка по каналам, которых Паскер прежде никогда не видел. В этой самой скверной части города он до этого побывал лишь однажды. Дома здесь были ничуть не менее старые, чем в древнем сердце Венеции, но не такие роскошные, как заколдованные, отражались они в волнах, неподвижные и темные. Их было только трое: Моска, Риччо и он. Сата приготовила Бо на ужин, горячего молока с мёдом, а тот ничего не подозревая радостно выдал аж две кружки. После чего она уютно устроилась с ним на матрасе, обняла и стала читать его любимую книжку Владыко Нарний. Уже на третьей главе Бо сладко засопел и уронил голову о стену кровати. После чего Проспер с проспав и Моской, крадучись на цыпочках, тронулись в путь. Аса помахал ему на прощанье, старалась скрыть в глазах тревогу. Вы что-нибудь слышите? Реча напряженно вглядывался в ночную тьму. В нескольких окнах еще горел свет, отражаясь в воде зыбкими дорожками. При свете луны снег казался сахарной пудрой, которую кто-то обсыпал весь город, словно пирог. Паростр пристально всматривался в черную дорожку канала, ему казалось, что он слышит лодку. Но быть может, это ему только чудилось от нетерпенья? Ида спавын должна была приехать на собственной лодке и сыпь его привести. Мне кажется, я что-то слышу. Реча осторожно забрался обратно в лодку. Моска, уперся веслом в деревянную сваялу, чтобы лодку не слишком раскачивала. — Да уж пора бы им появиться", прошептал Проспер и посмотрел на часы. Кто знает, сколько граф захочет ждать, если мы вдруг опоздаем. Однако теперь звук мотора слышался в ночи все отчетливее. К ним приближалась лодка, гораздо шире и тяжелей, чем их собственная, поблескивая черным лаком, как настоящая гондола. Лодкой провел массивного вида мужчина, а за ним едва узнаваемой в платке, который она накинула на голову, сидела Ида Спавенто, а рядом с ней сыпьё. «Ну, наконец-то негромко вскликнул Моска, когда лодка поравнялась с ними. При Отвязывай канат. Бросив враждебный взгляд в сторону сыпьё, Причёс снова выпрыгнул на берег канала. Извините, Жако заблудился. Да и король воров был все что угодно, только не сама пунктуальность. Синьора Спавенто выпрямилась и осторожно протянула просперу тяжелый сверток, крыло Люба, завернутое в одеяло и перевязанное кожаным ремешком. У отца были гости, деловые партнеры, оправдывался скупё. Было очень трудно незаметно из дома улизнуть. — А если б ты не смог, тоже никто бы плакать не стал, пробормотал Риччо. Проспер сидел на корме лодки и крепко держал в руках крыло вам с вашей лодкой будет лучше всего подождать там, где канал впадает в бухту. Посоветовал Моско Иди. — А то если на вы бухту выйдете, граф может вас обнаружить и все сорвется. Ида кивнула. Да-да, конечно, сказала она приглушенным голосом. Лицо ее побелело от волнения. Фотоаппарат мне, к сожалению, пришлось дома оставить. Вспышка бы нас выдала. Но зато вот это, она извлёкла из-под пальто полевой бинокль, — Наверняка очень нам пригодится. И у меня есть еще одно предложение. Она Бросила взгляд на старую деревянную лодку. Мозги. Если граф после обмена направится в лагуну, преследовать его лучше будет на моей лодке. В лагуну? у Порищуа от тоже соответствует челюсть. — Ну, конечно, шепотом воскликнула Ида. Здесь, в городе, он карусель нигде не смог бы спрятать. Зато в лагуне несметное множество островов, на которых вообще не бывает людей. Никогда. Проспер и Ритчо переглянулись. Выходить в лагуну ночью? их эта мысль не очень то вдохновляла, но мозг только плечами передернул. Он-то на воде прекрасно себя чувствовал, особенно в темноте, когда кругом так тихо и пустынно. Хорошо, договорились, сказал он. На моей лодке только рыбачить можно, для погони она не больно годится. Да и кто знает, какая лодка у графа. Как только мы заметим, что он из бухты выходит, погребем изо всех сил к вам, и уж потом на моторке будем его преследовать. Так и сделаем, и дособивал он, выдыхая немодряшей руть. Ах, Так замечательно. Я давно уже таких безумств не совершала, настоящие приключения, если бы еще не холод. Она жабка поежилась в своем толстом пальто. А с ним как быть? Причём незаметно тянул в сторону рулевого и: "Он что, с нами пойдет? Они с Моской сразу этого человека узнали. Это был муж экономки, сеньор из Павента. Он, как всегда, смотел из подгобья и пока что не издал ни единого звука. Жако Елены Думён нахмустила брови. Он просто обязан. Он куда лучше управляется с лодкой, чем я. Кроме того, он очень молчалив. — Ну ладно, раз вы так говорите, пробормотал Риччо. Жако угрюмо подмигнул ему и мрачно сплюнул в воду. Теперь хватит болтать. Моска взялся за кресло, пора двигаться. Сципио должен пересесть к нам в лодку, сказал Проспер. К конца концов граф вел переговоры именно с ним, и он удивится, если Сципио не будет с нами. Когда Сципио перебрался к ним лодку Риччо, поджал губы, но ничего не сказал. Когда они выгребли из канала в бухту, с колокольни Санта-Мария де Валоверде пробил час. Лишь несколько отдаленных огней отражались на черной глади воды. Лодка Идиспавента осталась позади смутной тенью, едва различимым темным пятном на фоне черного контура. набережной. Остров. Граф уже ждал их, Его лодка встала на якоре, невдалеке от западного берега бухты. Это была парусная лодка. Ее навигационные огни ярко светились на воде. А на корме, ясно различимо издалека, сиял красный фонарь. Парусная лодка, прошептал Моска, выгребая в сторону фонаря. Значит, и до права он с одного из островов пришел. – Точно, с цыпля на маску. – Но ветер неблагоприятный. На моторке мы ему уйти не дадим. В лагуну Риччо горестно застонал, Вот черт, черт, чёрт. Проспер не сказал ничего. Он не спускал глаз с красного фонаря и все крепче прижимал к себе сверток с крылом. Холодный ветер к этому часу почти улегся, так что лодка на легко скользила по спокойной воде. Но Риччо все равно судорожно вцепился в борт и смотрел только себе под ноги, словно поставит, что как только он поднимет глаза и глянет на черную воду, лодка тут же перевернется. Граф в просторном светлом пальто стоял на корме своей лодки. выглядел он совсем не таким уж дряхлым и древним старцем, каким тот представлял его себе после встречи в исповедальне. Хотя и весь седой, он казался еще вполне крепким мужчиной, когда вот так, распрямившись, стоял перед ними на корме. За спиной графа находился еще кто-то, помельче ростом и по пощеплей, с головы на пят одетый во всё чёрное. Но лица его под капюшоном было не разглядеть. Когда Морско подошел вдоль по борту, этот второй человек бросил ему канат с крюком на конце, чтобыстыпить лодке. А, здравствуйте, приветствовал их граф хриплым голосом. Полагаю, вам так же холодно, как и мне. Так что покончим с старшим делом поскорей. Что-то зима в этом году ранняя. Хорошо. Вот крыло. Каспер передал сверток с и тот осторожно протянул его через борт Лофграфу. Узкая лодка под ногами сыпью покачнулась. Он чуть не споткнулся. И в ту же секунду Граф наклонился к нему через борт всем телом, словно боясь, как бы то, что он так разыстил, в последний миг, не ускользнул от его воду. Но когда он принял сверток на руки, его изборождённое морщинами лицо разом преобразилось в детское лицо мальчишки, наконец-то получившего вожделенный, столь долгожданный подарок. Дывя нетерпении он развернул одеяло. Это оно. Оно. донесся до просперок его глухой шепот. — Старик стари почти благоговей нагладил размалёванную деревяшку. Марасина, ты только посмотри на это. Все так же нетерпеливо он жестом подозвал к себе своего спутника. Все это время тот стоял неподвижно, прислонившись к мачте, и только когда граф его позвал, он подошел и сбросил капюшон. Только тут ребята с изумлением обнаружили, что эта женщина, не намного моложе графа, с седыми, взбитыми в высокую прическу волосами. Да, это оно, донесся допрос первый ее голос. Они заслужили свою плату. Полать это ты, сказал граф, и снова запахнул кровного одеяло. Женщина без лишних слов протянёт цепил старый сокляж. А вот возьми, сказала она. И потрать эти деньги на то, чтобы сменить профессию. Сколько тебе лет? Одиннадцать? Двенадцать? — С такими деньгами, я уже взрослый, ответил Стыпио, принимая тяжелый сокляж и ставив его на дно лодке между собой и Моской. Ты слыхал, Ренцу? Аперший на борт, женщина смотрела на сыпью с издевательской усмешкой. Он хочет быть взрослым. До чего же разные бывают у людей желания, господи боже мой. Это желание ему в скорости исполнит сама природа, заметил граф в дополнении к одеялу, обматывая сверток куском парусины. А вот с нашими желаниями дело обстоит несколько иначе. Король воров, ты будешь пересчитывать деньги. Сыпью поставился квая шмости на колени и раскрыл ей Святые угодники, прошептал Моска, достал из-за своей жопочку денег и не веря собственным глазам, начал пересчитывать. Глаз проскользнул заглядывал ему через плечо, даже ридчо, позабыв о том, как он боится воды, поднялся со скамейки, но едва лодка покачнулась, тут же сел обратно. А вот дьявол, хоть кто-нибудь из вас видел когда-нибудь столько денег, прошептал он, сцепив поднес одну из купюр к своему фонарю. Потом Наспех пересчитал почти денег в вот, и кивнул мозг. И дескать, все в порядке. Похоже, все правильно, крикнул он графу и его спутницы. «Дома точнее пересчитаем. Вседаласаев в ответ лишь кивнула. Счастливого возвращения, сказала она. Граф, подойдя, встал рядом с ней. Проспер бросил ему канат, которым они пришвартовались к большой лодке. Граф его подхватил. Счастливого возвращения и счастья вам пожелал он, и с этими словами повернулся к ним спиной. Вспыхнул подал знак. Проспер искоса наливли на вёсла, и теперь с каждым их взмахе они все больше и больше дали от лодки граф. Казалось, усть те канала, где ждет их ида, еще очень безмерно далеко. А дни, опозади ни, них Проспер, невзирая на темноту, хорошо это видел. Граф уже направил свое судно туда, где бухта Сакадела Мизерикордие выходила в благого. Но Сципио оказался прав. Ветер был в томочек очевь союзником. Он лишь изредка и лениво тревожил гладь воды легкой рябью, так что когда они достигли единой лодки, парус Графа был все еще хорошо различим вдали. Терпливо перевязал флотку моски под мостом, они пересели в другую, побольше. Но «Ну, расскажите же скорей. все прошло хорошо? С третьего на борту Не вопросом. Я ничего не могла разглядеть, только что у него лодка под парусом. Слишком далеко вы от меня были. «Все в порядке. Деньги у нас, крыло у него. сообщил в стыпи, оставился к деньгами себе под ноги, и сжимая его щиколотками. С ним была еще какая-то женщина. и вы оказались правы. Он уходит в лагуну. Я так и думала. Ида подала Жако знак, но он уж и сам запустил мотор, решительно направляя лодку к выходу из мухты. — Жаль фонарь красный, они выключили, крикнул Боска, стараясь перекрыть голосом мерный рокот мотора. Но саму лодку, слава богу, пока что хорошо видно. Жако только что то буркнул в ответ и как ни в чем не бывало продолжал держать курс, словно нет ничего легче, чем преследовать чужую лодку лишь при свете луны. А деньги вы пересчитали? спросила Ида. Да так, на глазок, ответил Стыпио. Во всяком случае, денег тому има. А можно мне в бинокль посмотреть? спросил Моска. Ида протянула ему свой полевой бинокль и поплотнее закуталась в платок. Ты его видишь? спросила она. Да, ответил Моска. Он довольно медленно продвигается, но из бухт уже выходит. Только не подходи к нему слишком близко, Жако, крикнула Ида своему кормчему. Тот лишь головой покачал. Не беспокойтесь, сеньора, — буркнул он. Город уже остался позади. всякий раз, когда Проспор оборачивался назад, он казался затерянным кладом, сверкающим в темноте, но постепенно и это сияние исчезало, и вокруг не оставалось ничего, кроме ночи и воды. Тарахтение мотора предательски разносилось в тишине, но изредка то с одной стороны, то с другой до них долетал дальний рокот других моторов. Нет, Вопреки первому впечатлению, они были не единственными, кто в эту ночь вышел в лагуну. То тут, то там в темноте вдруг вспыхивали огоньки, красные, зеленые, белые, навигационные огни, точно такие же, как на лодке гиды. Впрочем, даже если графки графи заметит их лодку, с какой стати ему думать, будто его преследуют? В конце концов, он ведь с королем воров расплатился. Не без боязни смотрел Проспер на воду, на это чернильное море, где-то вдали, на едва различимом горизонте, сливавшиеся с чернотой неба. Они с Боем ещё ни разу не выходили в лагуну. хоть от других много слышали, про это бескрайнее мелководье с разбросанными по нему многочисленными островами, крошечными, тонущими в зарослях тростника, суш, с пучками с развалин, с развалинами давно покинутых деревень и крепостными руинами. С заброшенными фруктовыми садами и огородами, которые прежде кормили кого с госпиталями и монастырями, куда прежде де из города больных, лишь бы убрать их подальше, отгородиться от болезней пространством черной воды. Молчаливый Жако умело обходил бриколе, повсюду торчащие из воды деревянные сваи, которые белой краской своей стороной указывали судам проходы между мелями, хотя при свете луны свои этих разводы было почти не видно. Вон там, впереди, Сан-Микеле, прошептал Моска, некоторое время спустя. Медленно проплывали они вдоль каменных стен острова на котором уже многие сотни лет Венеция хоронит своих мертвецов. Когда кладбищенский остров снова скрылся в темноте, судно графа взяло курс на нортост, они оставили позади Мурана, остров стеклодувов, и уходили все дальше в лагуну, все глубже внедряясь в россыпи островов, островков и поросших травою и тростником отмелей. Мы уже проехали остров, на который раньше свозили всех заболевших чумой, боязливо либо Спастилицчо, поглядывая на проплывающие мимо руины какого-то здания. Саму Венецию он знал как свои пять пальцев, лучше их всех. Но здесь, среди островов, чувствовал себя таким же чужаком, как и Проспер. "Да это давно было, речь пробормотал Проспер, а сам тем временем ставской думал, что лодка впереди так и будет плыть вечно, вечно и всегда. Одна надежда, чтобы еще будет спать, когда они вернутся. Иначе, если он проснется раньше, а те предстоит тяжкая ночь". Бо поднимет жуткий крик, как только узнает, что остальные встречаются с графом. Аса обоил его горячим молоком и обоил книжкой, лишь бы дать всем возможность от него избавиться. Ты имеешь в виду Сан-Лазаро? огонек сигареты Иды деспант Павента, прочертив в воздухе дугу, улетел за борт. Нет, этот остров совсем в другой стране. Кстати, там совсем не так жутко, как про него рассказывают. Господи, если бы все Истории про духов и призраков, которые слышаны про лагу, но оказались правдой. Про призраков речь о подол на заледеневшей руке. Это какие же, Моска рассмеялся, однако смех у него вышел какой-то натужный. Все они знали подобные истории, а Сара рассказывала их дюжинами. Но если в убежище, закутавшись в тёплое одеяло, пощекотать себе нервы всякой жутью, было даже приятно, то здесь, бог ведь где в открытом море в среди ночи, это все выглядело совсем иначе. Дай-ка посмотреть, Моска, Риччо схватился за бинокль, лишь бы чем то отвлечься. Сколько же этот тип будет еще ехать? Сколько он собирается так ехать? Если и дальше так пойдет, мы скоро будем в Бурана и раздроблим, как замороженные цыплята. Но лодка упорно шла вперед, все глубже и глубже зарываясь в черноту ночи. Они чувствовали, как всех их, невзирая на холод, начинает одолевать сыбливость. И тут вдруг Риччо тихо прильс сквозь зубы. Он даже на колени привстал, стараясь получше что-то разглядеть. По-моему, граф поворачивает, прошептал он взволнованно. Точно, он идет вон к тому острову!» Понятия не имею, что это такое. Может быть, вы синьёра знаете? Ида Изаповента взяла у него бинокль и приникла к окулярам. Проспер склонился у нее над плечом. Он и без бинокля мог различить два фонаря на берегу, высокую крепостную стену и чуть дальше за черными лапами ветвей очертание дома. Матерь Божия! кажется, я знаю, что это за остров. В голосе И даже павел послышался легкий испуг. «Жако, ближе не подходи. Выключи мотор и огни погаси". Как только смолк мотор, тишина навалилась на них столь внезапно, что просто она показалась невидимым диким зверем, подкрадурившимся в темноте. Он слышал, как бьётся оборт лодки неприветливой вода лагуны. Слышал совсем рядом дыхание моски, а еще издал звук чужих голосов, далеко разносившийся по воде. Да. Это он. возбужденно прошептала Ида. И со слегрета. Остров тайн. Вот про него и вправду есть много жутких историй. Валарес, одно из старейших семейств города, раньше имело здесь поместье, но это давно было. Я-то думала, они все уехали. А имение давно заброшено, но видно я ошибалась. И со слегрета мозг уставился на фонари, на берегу. Это же тот самый остров, на который никто не ходит. Неверно. Нелегко найти лодочника, который согласится вас туда отвезти, ответила ей не отрываясь от бинокля. Остров считается заколдованным. Тут, по слухам, страшные вещи происходили. И вот здесь теперь стоит карусель, карусель милосердных сестер. — Да тише вы! — шикнул Риччо. Над водой разносился лай собак, громкий и свирепый. Похоже, там этих псин много, прошептал Моско. И они к тому уже не маленькие. Ну что, сеньора, вам все еще мало? Голос Риччо от страха даже звенел. Мы граф проследили до да самого его острова Триклятого. А больше мы ни о чем с вами не договаривались. Так что прикажите вашему молчуну, чтоб вез нас домой и поскорее. Но ида даже не ответила. Она все еще не отрываясь от бинокля наблюдала за островом. Они сходят на берег, тихо сказала она. Ага, вот значит, как ваш кран выглядит. По вашему описанию я представлял его себе значительно старше. А рядом с ним Она еще понизила голос. Это, наверное, та самая женщина, про которую Сципио рассказывал. Да кто ж они такие, эти двое? Неужели валарыс все еще на острове живут? Моска, Проспер и Сципио, как и Ида, не сводили с острова глаз. И только речь с смачной миной уселся возле соклажа с деньгами и пялился на могучую спину Жако, словно надеясь найти в них хоть какое-то спасение от страха. "Вижу лодочную пристань", прошептал Сципио, "и каменную лестницу. Она ведет на берег к воротам в стене". А кто это на стене? Моска испуганно вцепился пальцы в рукава. А что это за две фигуры в белом? Да это статуи. Всего лишь статуи, успокоил его Ида. Каменные ангелы. Так, теперь они отпирают ворота. Ха, ого, собаку и правду, большие!» Ребята тоже их увидели, даже без бинокля. Два огромных белых тога, каждый с телёнка величиной. Вдруг словно, учуяв что-то неладное, псы как по команде повернули морды к воде и принялись лаять, да столь громко и яростно, что ида вздрогнула и выронила бинокль. Таспер попытался его подхватить, но тяжелый прибор, скользнув по его пальцам, с громким всплеском плюхнулся в воду. Звук этот прорезал тишину, как визг. Рич в ужасе схватился за голову, словно случилось нечто совершенно непоправимое. Остальные тоже вздрогнули и вжали голову в плечи, и только Жако, казалось, Ничто не может вывести из равновесия и как и прежде, он неподвижно стоял у руля. Они нас заметили, сеньора, — сказал он спокойно, смотрят в нашу сторону. Точно, прошептал Стипё, вглядываясь в берег. какая досада! — Мне очень жаль, прошептала Ида. О, господи, пригнитесь скорее. И ты Жако, тоже. По-моему, женщина берет винтовку. Только этого не хватало, застонал Моска, с головой укрываясь собственной курткой. Да тебя-то они всё равно не увидят, взвизнул Риччот, сжимаясь в комочек на дне возле сакваяжа. Зато вот мы все отвечим в темноте, как ясный месяц. Говорил уж, говорил я дурацкая, бредовая это затея. говорил уж, что пора поворачивать. Да заткнись, ты, прикрикнул прикликнул на него сцыпило. Между тем Доги наостановила её или всё, ярость всё заливистий. Сквозь их лай слышался и женский голос, сердитый и громкий, а потом, потом глянул выстрел. Но еще раньше увидев вспышку, проспер пригнулся сам и успел стащить несципью. Причё начал всхлипывать. Жако, голос свето зазвучал резко. Поворачивай немедленно. Ни слова не говоря, Жако запустил ботов. А как же карусель? Сципью хотел было подняться, но проспер снова прижал его к себе. Карусели из мертвых воскрешать не умеют, воскликнул Ида. Прибавь ка газу, Жако. А ты, король воров, больше не высовывайся. От мотора у них закладывал уши, и брызги летели со всех сторон. С такой скоростью лодка, ведомая Жако, удалялась от острова Тайны. И сам остров уменьшался, таял на глазах, покуда ночь не проглотила его без следа. Сбившись в кучку, еды, ребята молча сидели в лодке. На лицах у всех читалось разочарование и страх, но и облегчение. все таки все целы, все таки унесли ноги. Да, еще бы чуть-чуть, проговорила Ида. Вдвоём она, с голубым расхнувшимся платок. Весьма сожалею, что подбил вас на эту глупую авантюру. Жако воскликнула она сердито. — Почему ты не отговорил меня от этой затеи? — Да разве вас от такого отговоришь, сеньора, ответил Жако, даже не оборачиваясь. Ладно, теперь это уже все равно заметил мозг. — Главное, мы получили деньги. Вот именно, важно поддакнул Риччо, хотя вид у него был все еще изрядно напуганный. Один Сципियो с умоляющим лицом смотрел в пенистый, бурунный свет, оставляемый мотовкой. — "Да ладно, забудь", сказал Проспер, трогая Сципио за плечо. "Мне тоже хотелось на карусель взглянуть. — она там", вымолвил Сципио и сверкнул глазами. "Наверняка там". "Ну и пусть себе", заметил Витчо. "Но теперь нам надо деньги пересчитать". И видит, что Сципио и Проспер и не думают последовать его призыву, а не с мозгов взялись за работу. "Саня, А тем временем Ида с сосредоточенным лицом сидела рядом с ними и курила, выбрасывая в воду окурок за окурком. Уже первые огни города зыбким отражением заплясали в воде, а Риччо с Моской все считали. И только когда лодка входила в бухту Сакаделла Мизерикордие, они захлопнули сакваяш. "Похоже, все точно", сказал Моска. "На первый взгляд, по крайней мере. С этими деньгами я вечно обсчитываюсь", Ида кивнула, но смотрела на сакваяш с явным беспокойством. "А у вас хоть Есть, где хранить все это? Ведь это же и вправду уйма, целая куча денег. Моска неуверенно глянул на сципио, тот только передернул плечами. Спрячьте в тайник, где у нас деньги от Барбаросса сохранятся, Там они пока что в безопасности. Хорошо, Ида вздохнула. Тогда я сейчас высажу вас около вашей лодки. Надеюсь, теплое место для ночлега у вас все таки есть. Передаёт меня привет малышу, Проспер и девочке. Я она хотела сказать что-то еще, но Рич ее перебил торопливо. Горячо, будто слова, от которых он так хотел отделаться, жмут, жгут, жгут и могу. Сципио в другое место нужно. Может, отвезете его, домой?» Раз пропустил голову, мозг поигрывал пряжками с акваяша и старался в сторону Сципио не смотреть. Ах, да, разумеется. Ида повернулась к Сципиону. Перемирие окончено. Ну что, король воров, отвезти тебя туда, где я тебя забирал?» Туда же, к мосту академии скрип покачал головой. На фундамент балань, сказал он тихо. Если можно. Мы больше не вместе, с горечью подумал Проспер. Он попытался воскресить в себе гнев и обиду, которую испытывал, когда открылось, что Сцепио их обманул, но сейчас он видел перед собой только бледное, застывшее лицо стыдю. Его судорожно из последних сил сомкнутые губы, чуть подрагивающие от сдерживаемых слез. Примой как свечечка, свыпился сидел не жив, не мертв, и казалось, даже не дышит, словно боясь при первом же вздохе или при первом же взгляде на своих друзей поникнуть, как сломанная кукла. Похоже и Атиды не укрылась, с каким трудом сцыпио сохраняет видимое самообладание. Хорошо, жако распорядилась она, сперва к лодке, потом на фундамент балане. Когда они входили в устье канала, где Моска оставил свою лодку, вдруг снова пошел снег, но слабый слабкий Крохотные стежинки бедно закружились над водой. Одна из них, видимо, попала ей на ресницу. "Ну вот, и нет у меня больше крыла", сказала она, часто моргая. "И пристально глядя на дома вдоль канала. Наверное, сегодня всю ночь буду смотреть на стенку у себя над кроватью и думать. Вернулась ли она уже на спину колью, или еще нет? А может, о том, кто же это все-таки такие, этот граф и его седая дама". Она завёкк поёжилась и поплотнее закуталась в пальто. В теплой постели думать о таких вещах как-то безопаснее лодка мозги мирно поканчивалась у берега там же где они ее оставили под скамьей уже успела приютиться кошка опрымит кинувшаяся на берег от грохота приближавшихся моторти спокойной ночи сказала ида прежде чем проспев причью и моска перебрались в свою посудину приходите как-нибудь в гости Только не тяниться с этим до тех пор, пока повзрослеете, И я вас не узнаю. И если вам вдруг понадобится помощь. Да-да, конечно, быть предмогатый. Но наперед ничего нельзя знать, то вспомните обо мне. Ребята смущенно переглянулись. Спасибо вам. пробормотал мозг, покрепче перехватывая саквояж подмышки. Очень мило с вашей стороны, правда. Это очень мило. А в кваза спавента мы в жизни больше не полезем. Ни за что, добавил речь. За что и удостоился отмости очередного тычка в бок. Они уже покидали лодку, когда Праспер еще раз оглянулся на Стыпю. Король воров сидел, отвернув лицо и разглядывал темные окна домов на другом берегу. "Ты, разумеется, в любое время можешь забрать свою долю, Стып", сказал Проспер. В первую секунду он думал, что Стыпю вообще ему не ответит, но тот все таки повернул голову. "Заберу", сказал он, и поднял на Праспера глаза. Передай от меня привет Асе и Бо". И быстро повернулся к нему спиной. Только записка. Бр. -р -р. Ну и холодрыга! — прошептал Риччо, когда они наконец оказались у дверей своего кинотеатра. Он попытался нащупать щепочку звонка, но тут же осадация замер. "Эй, поглядите-ка, дверь не заперта", и осторожно толкнул дверь ногой. "Может, Асса побоялась, что со станнием услышат звонка?" предположил мозг. Проспер и Риччо кивнули, но как-то не неуверенно. И душа у всех, пока они пробирались по темному коридору, была явно Не на месте. Внутри в зале была такая тишина, что даже шмыгание котят в темноте и то было слышно. А это еще что такое, тихо изумлялся в когда они медленно шли вдоль кресел, а Сапа было свечки задуть. А помните, как сама возмущалась, когда я вот так же проштрафился?» Наверное, не решилась еще раз вставать, боялась, что раз будет бо, а то ты скандал закатит», — шептал Гричо. И хихикая, стал подкрадываться к спальному месту осы. Ее матрас был слева у самой стены, и обложенный стопками зачитанных книжек напоминал крепость. Риччо осторожно заглянул через этот кипостной зал и испуганно отпрянул. Их тут нет. То есть как это нет? Справь почувствовал, как бы вдруг заколотилось сердце. Вступая прямо по книгам, он кинулся к матрасу, который осадил его сбоку. Никого. Только смятые подушки и скомканное одеяло. На матрасах Моски и Риччо тоже никого не было. Это они в прятки с нами решили поиграть, догадался Моска. "Эй, оса! Эй, вор!" крикнул он. "Выходите!" Нам сейчас неохота вас искать. Вы даже не представляете, какой холод на улице. Нам бы только под тёплое одеяло поскорее забраться. Вот именно, подхватил речьё. Но сперва можете полюбоваться на кучу денег, которые мы притащили. Ну уже. Разве вам не интересно? Никакого ответа. Ни шороха, ни хихиканья. Даже котята замерли и больше не шевелились. Вtras опять вспомнил, кто незапертую дверь. Казалось, кто-то с силу издавил ему горло. Внезапно речьё упал на колени возле матраса осы. — Эй! Тут записка, вроде оса писала. Проспер вырвал клочок бумаги у него из рук. Москожешь всего же заглядывал ему через плечо. Ну же, читай. Ну что там? Да не разобрать почти. Наверное, совсем в торопах писала. Проспер про от отче даже головой тряхнул. Буквы нёто глазами пробегали и раз и расплывались. Кто-то у главного входа, прочел он, запинаясь. Может, полиция. Мы уходим через черный ход. Ждем на месте сбора в случае опасности. Оса! — Ну, это еще не самое страшное, прошептал Боска. Проспер продолжал смотреть на записку. Вот черт! Черт! я так и знал. Но почему вы меня не послушали? Риччо в ярости, в пенал, ногами стопки книг одну за другой. Как можно было этому шпику верить? Его честное слово, он и нас заложил. Теперь сами видите, что у него честным словом называется. Проспер поднял голову. Не хотел это видеть, не не в это верить, но другого объяснения просто не было. Риччо прав. Выдать их убежище мог только Виктор, больше никто. Ни слова не говоря, он сунул записку осы в карман брюк и принялся яростно рыться в ее подушках. Что ты там ищешь, удивился мозг. но Проспер не отвечал. Зато когда он выпрямился, в руке у него был пистолет, тот самый, что он собственноручно вынул у Виктора из кармана. Убери эту штуку, проб!» Моско заступил Дима дорогу. Ну что ты еще задумал? Шпику уложить? Но ведь мы даже еще точно не знаем, он нас выдал или может кто-то все таки еще А кто еще Проспер сынул пистолет в карман куртки и пястранул Моско плечом. Кто? Пойду к нему. Вот суну его пушку ему же под нос. Он и скажет: "Он это был, или не он?" Не городи ерунды. Моска попытался его удержать. Сперва пойдем на место сбора. Какое еще место сбора? Проспер дрожал. Ему казалось, что еще чуть-чуть и колени у него подлобятся. Ах, да, вы же сбо ничего не знаете, это Асап придумала. Она же и место выбрала. Это Кагалибри, ну, книжный болван на мосту, в России, кивнул. Хорошо. Тогда пошли. Чего мы ждем? А с деньгами что делать? Причём смотрел на своих товарищей, как затравленный кролик. Лишь да шмотки наши. Их теперь тоже нельзя здесь оставлять. Возьмем только деньги. нетерпеливо перебил его мозг. Остальное потом заберем. — Там все равно ничего ценного нету. К тому же может все это только ложная тревога. Моско запихнул куда-то в куртку. Деньги, что еще, оставались у них от последней сделки с Барбароссой. А Ричо взял сукваж, графа. Напоследок все еще раз огляделись, неуверенные, вернутся ли сюда когда-нибудь. Еще раз. Потом задули свечи и пустились. В путь. Почти всю дорогу до мостам растенья они не шли, бежали. На улицах уже открывались первые магазины и лавочки, хотя в небе по-прежнему было черно. Небольшие баржи деловит сновали под мостами, спеша доставить в город новые запасы продовольствия, а специальные мусорные баркасы вывозили накопившиеся за день отбросы. Город просыпался, но ребята этого почти не замечали. Мчась по темным улицам и переулкам, они представляли себе тысячу самых разных неприятностей, которые могли случиться с Бод и Сосой, и чем ближе подбегали они к мосту Моросине, тем все более страшные картины рисовались их в И вот, в конец запыхавшись, они выскочили к памятнику, изображавшему человека со стопкой книг. Это был Никола Тамазев. Но весь город иначе, чем кгалибре, то есть книжным болваном, его не называл. Осы не было ибо тоже. И сколько все трое не смотрели во все стороны, те так ниоткуда и не появились. Ни слова не говоря, Проспер тянулся бежать дальше. Проб! — крикнул ему вслед: "Покуда речь отдуваясь, хватался за бока от боли. До «Да, сыщика еще далеко. Так и будем бежать без передышки". Но Проспер даже не оглянулся. — "Давай, давай", приказал Москов, увлекая за собой пыхтящего, как паровозик, свиччу. "Бежим за ним, а то как бы он там глупостей еще каких не наделал".